МЕЛКИЕ БЛАГОДЕЯНИЯ ВЕСТФОРД. ОСЕНЬ 573 ГОДА Явившись в то утро, чтобы открыть свой дом дыма, шеф прежде всего увидела пару огромных грязных босых ступней, торчавших из дверного проема. В былые времена подобное зрелище не на шутку потрясло бы ее, но за последние пару-тройку лет шеф приучила себя трезво думать даже и в потрясенном состоянии. «Эй!» — воскликнула она и, стиснув кулаки, направилась вперед. Тот, кто лежал у нее в дверях, уткнувшись носом в пол, то ли не желал, то ли не мог двигаться. Она видела длинные ноги, которым принадлежали эти самые ступни. На ногах были грязные рваные брюки, а дальше следовало столь же грязное и волглое тряпье, представлявшее собой пальто. И, наконец, в загаженном углу, прямо под дверью шеф, Покоилась копна рыжих длинных волос, обильно смешанных с соломой и грязью. Да уж, здоровенный мужик. Оказавшуюся на виду кисть руки длиной со ступню шеф опутывали вздувшиеся вены, а кожа на костяшках пальцев была сбита. Но было в этой кисти что-то необычное, изящество. «Эй!» — она всадила носок башмака в пальто примерно там, где должна бы находиться задница. Никакой реакции. Она услышала шаги за спиной. Утречка, хозяйка!» На работу явился секутор. Этот парень никогда не опаздывает. Не самый ловкий работник, но уж в непунктуальности никто его не упрекнет. «Что это вы здесь поймали?» «Да знаешь ли, вынесла к моим дверям странную рыбку». Шеф подцепила пальцами прядь рыжих волос и наморщила нос, поняв, что они заляпаны кровью. «Он пьян?» «Она!» Уткнувшись лицом в грязь, лежала женщина. Широкая в кости, с мощным подбородком и бледной кожей, на которой были отлично видны черный струп и красная ссадина, и багровый синяк, увидев который, шеф поморщилась, хотя ей вообще-то очень редко приходилось иметь дело с людьми, которых не украшал шрам другой. Секутор негромко присвистнул. «Эва, сколько ее!» и кто-то весьма изрядно измолотил. Шеф наклонилась, подставила щеку почти вплотную к распухшим от побоев губам женщины и ощутила чуть заметное дыхание. Но пока жива. Она отодвинулась, застыла на корточках, положив запястье на колени и свесив кисти рук, и стала думать, что же делать. Ей случалось без оглядки кидаться во всякие безобразия, Но почему-то даже самые надежные, казалось бы, барыши никогда не прилипали к ее рукам. Она надула щеки и испустила скорбный вздох. «Что случилось, то случилось», — сказал секутор. «Увы, да. Но ведь это нас не касается, верно?» «К счастью, нет. Прикажете оттащить ее на улицу?» М «Да. Мне этого очень хотелось бы». И шеф возвела глаза к небу, А затем вздохнула еще тяжелее, чем в первый раз. Но сдается мне, что лучше будет занести ее внутрь. Уверена, хозяйка? Помните, когда в прошлый раз стали кому-то помогать? Уверена? Нет. Шеф понятия не имела о том, почему она после всего дерьма, которое с ней приключилось, все еще сохранила потребность делать всякое добро по мелочи. Возможно... Именно потому, что с нею приключалось все это дерьмо. Возможно, была в ней какая-то упрямая сердцевина, вроде косточки в финике, никак не желавшая, чтобы дерьмо, приключившееся с нею, превратило ее саму в дерьмо. Она повернула ключ и толчком локтя распахнула дверь. «Бери ее за ноги!» Тем, кто управляет курительным заведением, волей-неволей приходится привыкать ворочать бесчувственные тела. Но последний объект бестолкового милосердия шеф доставил им немало трудностей. «Пропади все пропадом!» — ворчал, выпучив от напряжения глаза Сикутор, пока они волокли женщину по пропахшим застарелой затхлостью коридорам, то и дело задевая ее спиной половицы. «Что у нее в брюхе? Наковальни!» «Наковальни полегче будут!» Простонала шеф сквозь стиснутые зубы. Под тяжестью незнакомки ее мотала из стороны в сторону. Так что она то и дело ударялась плечами в облупленные стены. Тяжело дыша, она пинком открыла дверь в свой кабинет. Вернее, в кладовку буфетную, которую называла своим кабинетом. Напрягая рвущиеся мышцы, она затащила женщину туда, стукнув по дороге безвольно болтавшейся головой о косяк, потом споткнулась от тряпку, и, испуганно пискнув, упала на койку, а женщина придавила ее сверху. Шеф никогда не имела предубеждений против рыжих в постели, но предпочитала, чтобы они были хотя бы в относительно сознательном, дееспособном состоянии. И предпочитала также, чтобы от них пахло немного приятнее, по крайней мере, когда они оказываются в кровати. От этой особой смердела закисшим потом, тухлятиной и едва ли не концом света. «Вот до чего доброта доводит», — заметил, усмехнувшись про себя секутер. «До того, что рушишься под тяжестью забот». «Будешь и дальше хихикать, или все-таки поможешь мне, сукин ты сын?» — проворчал шеф. Под аккомпанемент скрипа продавленных пружин она выбралась из-под бремени и затащила ноги женщины на кровать. Ступни повисли на изрядном расстоянии от края. Кровать была небольшой, но сейчас казалась и вовсе детской. Потрепанное пальто женщины распахнулось, а надетый под ним замызганный кожаный жилет задрался. Шеф довелось год странствовать с бродячим цирком, в котором имелся в частности силач, именовавший себя великолепным Зараконом, хотя в действительности его звали Ранкин. Он натирал торс маслом, надевал жилет в обтяжку и для развлечения толпы поднимал всякие тяжести. Когда же он уходил со сцены и вытирался полотенцем, никто не уговорил бы этого ленивого балбеса поднять хотя бы упавший на пол наперсток. Живот у него состоял из твердых клеток мышц, как будто под туго натянутой кожей у него находилось не мясо, а резное дерево. Бледным животом и торсом женщина напоминала шеф Заракона. Правда, она была длиннее, стройнее и худее. Между ребрами, двигавшимися в такт мелким вдохом и выдохом, Можно было разглядеть все мелкие связки. Вот только вместо масла живот был покрыт синяками, среди которых особо выделялся огромный багровый кровоподтек, который мог остаться после удара, например, обухом топора с хорошего размаха. Секутор негромко присвистнул. А ведь ее и впрямь здорово отколошматили. Угу. Шеф куда лучше, чем хотелось бы, знала, что при этом ощущаешь. И поэтому, поморщившись, отдернула жилет, а затем извлекла одеяло и накрыла женщину. Да еще и подоткнула слегка одеяло вокруг шеи женщины, ощущая себя при этом совершенной дурой. А женщина что-то пробормотала, повернулась на бок и захрапела, вздымая дыханием накрывшие рот свалявшиеся волосы. «Приятных снов», — пробормотала шеф. «Не сказать, что сама она когда-нибудь видела такие». И не то, чтобы ей действительно нужна была кровать здесь, но, когда несколько лет подряд живешь, не имея нормального места для сна, так и тянет завести лежанку в любом, хоть маломальски похожем на безопасное месте, какое удастся отыскать. Она отогнала воспоминания и выгнала секутера в коридор. «Лучше иди двери открой. Дела у нас идут не столь блестящие, чтобы мы позволяли посетителям мимо проходить». Неужто весь народ прямо с утра ломанется за хаском? Осведомился секутер, пытаясь вытереть с ладони сгусток крови женщины. Зачем тому, кто хочет позабыть о своих несчастьях, дожидаться обеда? При свете дня курительная комната нисколько не походила на очаровательную, полную чудес пещеру, какую шеф представлял себе, покупая заведение. Упершись руками в бока, Она посмотрела по сторонам и снова, в которой уже раз, тяжело вздохнула. По правде говоря, оно имело более чем просто случайное сходство с самой заурядной сральней. Растрескавшиеся, испещренные несмываемыми пятнами половицы, грозившие занозами, подушки, засаленные, как в баольской кухне, одна из дешевых драпировок сорвалась с гвоздя и предательски открывала поеденную сыростью заплесневелую штукатурку. Какое-то отдаленное подобие стильности создавали лишь молитвенные колокольчики на полке, и шеф точным движением стукнула по самому большому из них, а потом на цыпочках отошла в сторону, чтобы приколоть угол драпировки на место. Так плесень не будет хотя бы попадаться на глаза, хотя обоняние исправно сообщало о ее наличии. Запах гнилого лука был неистребим. Даже столь умелая лгунья, как шеф, не могла бы убедить столь доверчивую простушку, как шеф, что это не сральня. Но пусть и сральня, зато ее собственная. И у нее были планы, как обустроить ее. У нее всегда имелись планы. «Ты — Ты почистил трубки? — спросила она, когда портьеры раздвинулись, пропуская секутора, открывшего входные двери. — Хозяйка, тех, кто сюда приходит, чистота трубок не волнует. Шеф нахмурилась. «Она меня волнует. Пусть у нас не самое просторное заведение и не самое комфортабельное, и хаск у нас не высшего сорта». И она вскинула брови и взглянула на ребое лицо секутера. «И трубки подносят не самые красивые прислужники, но все же в чем у нас преимущество перед конкурентами? У нас дешево?» «Нет, нет, нет». Она тут же задумалась. «Ладно, пусть так, но в чем еще?» Секутор вздохнул. Особый подход к клиентам. День! сказала шеф, щелкнув по самому большому из молитвенных колокольчиков и заставив его испустить тот самый божественный звук. Так что иди-ка, ленивый поганец, чистить трубки и разожги хоть немного углей. Секутор надул щеки, обрамленные курчавой бородкой. Из тех, какие молодежь отращивает, чтобы выглядеть старше, а на самом деле они придают им совершенно ребяческий вид. Слушаюсь, хозяйка. Как только он вышел, шеф услышала шаги со стороны входа, положила ладони на стойку, вернее, на мясницкую колоду, которую она вытащила из мусорной кучи, отмыла и отполировала, и приняла профессиональную позу. Она позаимствовала ее у торговца коврами Гусмана, который был самым лучшим из всех треклятых торговцев, каких она только знала. Он вел себя так, что любой сразу верил, будто покупленному у этого парня ковру проходит путь к выходу из всех бед. Впрочем, все профессиональные манеры как рукой сняло, едва шеф увидела, кто вальяжной походкой вошел в ее заведение. «Каркольф», — выдохнула она, — «видит бог, Каркольф представляла собой сущую напасть, высокую, красивую, белокурую напасть» благоухающую, мило улыбающуюся, быстро соображающую, с проворными пальцами на неуловимую, как дождь, и переменчивую, как ветер. Шеф оглядела ее с головы до пят. Впрочем, ничего иного ей и не оставалось. — Что ж, похоже, мой день налаживается, — проворчала она. — И мой тоже, — отозвалась Каркольф и скользнула между портьерами, так что солнечный свет озарил ее волосы сзади превратив их в подобие нимба. «Давно не виделись, Шеведайя!» С появлением Каркольф облик помещения заметно облагородился. Ни на одном базаре Вестпорта нельзя было найти узора лучше тех, которыми она украшала себя. Одежды не обтягивали ее, но прилегали к телу именно там, где нужно, да еще она умела совершенно по-особому держать ягодицы. «Боже!» О, эти ягодицы! Они так и ходили из стороны в сторону, будто вовсе не крепились к хребту, как у всех добрых людей. Если верить слухам, то она была когда-то танцовщицей. День, когда она оставила это занятие, несомненно, принес большие потери танцевальному искусству, но сильно способствовал развитию искусства мошенничества. «Пришла покурить?» — осведомилась шеф. Каркольф усмехнулась. — Предпочитаю ясную голову. Только так и можно по достоинству оценить радости жизни. — Полагаю, это зависит от того, достойна твоя жизнь того, чтобы ей радоваться или нет. — Моя достойна, — ответила Каркольф, оглядывая помещение с таким видом, будто она была тут хозяйкой, а шеф — уважаемый гостьей. — Что ты думаешь о Талине? Никогда не любила его, — пробормотала шеф. — Я нашла там работу. «Мне всегда там нравилось». «Мне нужен партнер». Молитвенные колокольчики стояли не так уж низко. И все же, чтобы пристально взглянуть на них, Каркольф наклонилась. Выглядело это совершенно невинно. Но шеф очень сомневалась в том, что Каркольф хоть раз в жизни совершила какой-либо невинный поступок. Особенно, если она для какой-то надобности склоняла голову. «Мне нужен человек, которому я могла бы доверять» способный прикрыть мою задницу. Шеф почему-то слегка охрипла. «Если дело в этом, то ты пришла как раз туда, куда нужно. Вот только...» И она уставилась куда-то в пространство, а в сознании у нее что-то стучало, будто туда вломился незваный гость. «Ты ведь не только за этим пришла, верно?» «Осмелюсь предположить, что, вероятно, делу вряд ли помешает, если твой партнер сумеет подломить замок или щипнуть на кармане». Каркольф улыбнулась, будто эта идея вовсе не приходила ей в голову. «Делу это не помешает, но будет хорошо, если моя партнерша сумеет при этом держать рот на замке». И она подплыла к шеф, глядя на нее сверху вниз, поскольку была изрядна, на несколько дюймов выше ростом как и большинство народу. Кроме, конечно, тех случаев, когда мне понадобится, чтобы она рот открыла. Я не идиотка. А какой прок был бы мне от тебя, будь ты идиоткой? Если я отправлюсь с тобой, то, вероятнее всего, дело кончится тем, что я останусь стоять посреди какого-нибудь грязного переулка, и добра у меня будет только то, что на мне надето. Каркольф наклонилась еще ближе, прямо к уху шеф, обдав ее своим ароматом, который был несравненно привлекательнее, чем гнилой лук или пот рыжей незнакомки. «А я вот думаю о том, как бы уложить тебя в кровать и без всякой одежды». Шеф пискнула горлом, как ржавая дверная петля, но все же вынудила себя не хвататься за карколь, как тонущая девочка схватилась бы за красивое, очень красивое бревно. Слишком долго она думала тем, что у нее между ног. Пора думать тем, что между ушами. Такими делами я больше не занимаюсь. У меня есть хозяйство, о котором нужно заботиться. И, наверное, еще и секутор, за которым нужен присмотр. Все еще пытаешься добиться порядка в мире? Не во всем. Только в том, что у меня под рукой. Шведаи Нельзя же принимать к сердцу судьбы всех беспризорников. Не всех беспризорников. Только одного. Она вспомнила о громадной женщине, лежавшей на ее кровати. «Ну, парочки, ты ведь знаешь, что он влюблен в тебя?» «Я всего лишь выручила его разок». «Поэтому-то он в тебя и влюбился. Никто, кроме тебя, ему не помогал». Каркольф подняла руку, нежно поправила кончиком пальца прядь волос, выбившуюся из прически и упавшую на лицо шеф, и вздохнула. «Этот мальчик не в те ворота стучится». «Бедолага». Шеф взяла ее руку за запястье и отвела в сторону. «Если ты малоростом, это вовсе не значит, что ты позволяешь кому угодно переступать через себя». «Он не один на свете». Она твердо встретила взгляд Каркольф и говорила спокойным ровным голосом. «Мне очень нравится представление, которое ты сейчас разыграла. Видит Бог, мне очень приятно, однако лучше бы тебе прекратить». «Если я нужна тебе, потому что ты хочешь меня, то моя дверь всегда открыта, а там и ноги раздвинутся. Если же я нужна тебе, чтобы выжить меня, как лимон, и выбросить в не мою пустую шкурку, то не обижайся, но я на это не пойду». Каркольф поморщилась, глядя в пол. Не столь привлекательно, как только что улыбалась, но гораздо честнее. «Сомневаюсь, что я понравилась бы тебе без этих игр. Что мешает попробовать и проверить?» «Слишком много поставлено на карту», — пробормотала Каркольф, высвободила руку и, подняв глаза, возобновила спектакль. «Ладно, если передумаешь, будет слишком поздно». И, изобразив улыбку, убийственную, как лезвие ножа, Каркольф вышла. «Боже, какая у нее была походка, текучая, как патока в жаркий день. Как у нее такое получалось? Упражнялась перед зеркалом? Пожалуй, каждый день по несколько часов. Дверь закрывалась, и заклинание разрушилось, а шеф снова устало вздохнула. «Это была Каркольф?» — спросил секутор. «Она самая», — пробормотала шеф, все еще охваченная неясным томлением. След небесного аромата все еще противостоял в ее ноздрях и запаху плесени. «Я не советовал бы доверять этой суке». Шеф фыркнула. Мать ее, мне такое и в голову не придет. Откуда ты ее знаешь? Да так, отовсюду понемногу. Оттуда, что она все время кружила возле постели шеф, но так ни разу в ней и не побывала. Вы с ней на вроде бы схожи, сказал Секутор. И наполовину не настолько, как мне хотелось бы, пробормотала она. Ты трубки почистил? Угу. Шеф снова услышала, как открылась дверь и повернулась туда, нацепив на лицо улыбку, превращающую ее в нечто среднее между торговцем-коврами и жаждущей любовницей. Может быть, это вернулось Каркольф, решила, что хочет шеф именно как шеф. «О боже!» — пробормотала она, чувствуя, что ее лицо вытянулось. Обычно для того, чтобы разочароваться в принятом решении, ей требовалось хоть немного больше времени. «Привет, Шеведая!» — сказал Крендел. Он тоже являл собой проблему, но куда менее приятного свойства. Ничтожество с крысиной мордой, узкими плечиками, куриными мозгами, белесыми глазами и сопливым носом. Он приходился сыном Хоральду Пальцу, и потому был в этом городе заметной кучей невесть чего. Этому ничтожеству с крысиной мордой свалилась в руки власть, которую оно ни в коей мере не заслужило, И потому оно было невероятно обидчивым, бессмысленно злобным и завидовало всем, обладавшим хоть чем-то таким, чего у него не было. А что-то такое, чего у него не было, имелось у каждого. Хотя бы всего лишь талант или внешность, или чувство собственного достоинства. Шеф изо всех сил пыталась прикрыться профессиональной улыбкой, хотя ей очень трудно было представить, кого она еще меньше хотела бы увидеть здесь. «Доброе утро, Крэндл!» Доброе утро, Мейсон. Мейсон просочился в комнату следом за своим боссом, ну или сыном своего босса. Широкое лицо, испещренное шрамами, уши больше похожие на цветную капусту, а нос уломались столько раз, что он сделался бесформенным, как репа. Мейсон, одна из козырных шестерок Харальда. Относился к числу тех крутых подонков, которых в Вестпорте можно было встретить где угодно, поскольку крутых подонков здесь было более чем достаточно. Слегка пригнувшись, поскольку потолок был низок, а он высок ростом, он взглянул на шеф и, словно извиняясь, дернул уголком рта. Будто хотел сказать «Прости, но я здесь ни при чем, все, этот дурак». Упомянутый дурак уставился на молитвенные колокола шеф, не то что не склоняя головы, но и вовсе скривив губы в презрительной гримасе. «Это что еще такое? Колокольчики?» «Молитвенные колкола», — ответила шеф. «Истонда». Она попыталась говорить спокойно, невзирая даже на то, что в комнату за спиной Мейсона протиснулись еще трое мужчин, старавшихся выглядеть опасными, но в столь тесной комнате, производивших лишь впечатление неуклюжести. У одного, с глазами на выкоте лицо было густо покрыто рябью от перенесенной когда-то оспы. Второй, одетый в слишком большое для него кожаное пальто, запутался в портьере и чуть не сорвал ее, освобождаясь. А третий держал руки в карманах, всем своим видом показывая, что у него там ножи. Несомненно, так оно и было. Шеф подумал, что никогда еще в ее заведении не собиралось столько народу. К сожалению, эти посетители не собирались платить. Взглянув на секутра и увидев, что он нервно переминается с ноги на ногу и облизывает губы, она подняла ладонь, как бы говоря, «Успокойся, успокойся», хотя не могла не признаться самой себе, что и сама чувствовала себя не слишком спокойно. «Вот уж не думал, что ты любишь молиться», — сказал Крендел, сморщив нос на колокола. «Молиться не молюсь», — сказала шеф. «Я просто колокола люблю. Они придают помещению некое благородство. Хотите покурить?» «Нет. А если бы и хотел, то не пришел бы в такую дерьмовую забегаловку?» Наступила тишина, а потом ребой наклонился к шефу. «Он сказал, что это дерьмовая забегаловка!» «Я слышала», — ответила она. «В такой маленькой комнатке звуки разносятся довольно хорошо». «Я и сама отлично знаю, что это дерьмовая забегаловка. У меня есть планы сделать из нее что-то получше». Крендел улыбнулся. «У тебя, шеф, всегда планов полно, но толку от них никогда не было». «В общем-то, верно. И главным образом из-за таких вот ублюдков». «Может быть, мне наконец-то повезет», — сказала шеф. «Что тебе нужно?» «Мне нужно кое-что украсть». Зачем еще я мог бы прийти к воровке? Я больше не ворую. Воруешь, воруешь. Ты всего лишь воровка, прикидывающаяся, будто управляет засратым курительным заведением. К тому же ты мне должна. За что же я тебе должна? Лицо Крендала искривилось в гнусной ухмылке. За каждый день, который ты ходишь на целых, неперебитых ногах, Шеф взглотнула. Похоже, ему каким-то образом удалось и сделаться еще худшим негодяем, чем прежде. Мягко и успокоительно прозвучал низкий и ракочущий голос Мейсона. «Не по делу себе тратишь. Вестпорт потерял клевую воровку, а получил весьма посредственную торговку дурью. Сколько тебе лет? 19? 21. Хотя иногда она чувствовала себя на все сто». Я кажусь моложе, потому что наделена юношеским пылом. Все равно слишком молода, чтобы уходить на покой. У меня самый правильный возраст, сказала шеф. Я все еще жива. Это всегда можно исправить, бросил Крендел, подходя ближе. Так же близко к шеф, как совсем недавно стояла Каркольф, но совсем не так любезно. Дайте даме место, потребовал Секутор, вызывающий выпить в губы. Крендел фыркнул. Дами, ты часом не рехнулся, малый. Шеф видела, что Секутор прячет за спиной палку. Добрая такая дубинка, как раз вполне подходящая по весу, чтобы проломить кому-нибудь голову. Но ей меньше всего на свете нужно было, чтобы он сейчас замахивался ею на Крендела, потому что Мейсон в мгновение ока запихнул бы эту деревяшку ему в задницу. Сходи-ка, лучше подмети двор. Сказала шеф. Секутор уставился на нее выпить в подбородок, готовый к бою. Вот дурашка. Боже, неужто он и впрямь влюбился в нее. Я не. Иди, иди, со мной все в полном порядке. Он сглотнул, еще раз окинул громил взглядом и вышел. Шеф резко, коротко свистнула, и все злые взгляды сразу вернулись к ней. Она отлично знала, что значит не иметь выбора. «Насчет твоего дела. Если я украду то, что ты хочешь, это будет последним таким требованием?» Крендал пожал плечами. «Может, да, а может и нет. Все будет зависеть от того, понадобится мне, чтобы ты украла что-то еще или нет. Согласна?» «Ты хочешь сказать, понадобится ли твоему папочке?» Глаз Кренделла дернулся. Он не любил, когда ему напоминали о том, что он всего лишь мелкий прыщ в огромной тени своего отца. Но шеф всегда говорил о не то, что нужно. Или то, что нужно, но в неподходящее время. Или то, что нужно и в подходящее время, но, может быть, не тому, кому следовало. «Ты, соска поганая, будешь делать то, что тебе говорят!» Он плюнул ей в лицо. Или сожгут твою засратую лавку вместе с тобой и твоими говенными молитвенными колоколами?» Мейсон вздохнул с плохо скрытым отвращением и надул изрезанные шрамами щеки. Как будто хотел сказать, «Он всего лишь ничтожество с крысиной мордой, но я ничего не могу поделать». Шеф уставилась на Крендела. «Проклятье! Как же ей хотелось боднуть его прямо в нос!» Душа так и требовала. Такие ублюдки, как этот, долбали ее всю жизнь, и, наверное, следовало хотя бы однажды ответить ударом на удар. Но она знала, что ей оставалось только улыбаться. Попробуй она только стукнуть Крендела, и Мейсон изобьет ее в 10 раз сильнее и больнее. Изобьет, хотя ему самому совершенно не хочется этого делать. Он ведь зарабатывает на жизнь, делая то, что ему не нравится. «Разве все мы не так живем?» Шеф взглотнула. Постаралась придать лицу такое выражение, чтобы ее ярость приняли за страх. Колода всегда складывается против таких, как она. «Полагаю, выбора у меня нет». Крендел ухмыльнулся, обдав ее смрадным дыханием. «А у кого он есть?» «Никогда не смотри на землю. Вот в чем залог успеха». Шеф перекинула ногу через осклизлый край крыши, почувствовав, как в пах ей уперлись сломанные края черепицы, и поползла вперед, думая о том, насколько приятнее было бы перекидывать ногу через карколь. Внизу, на оживленной улице справа от нее, какие-то пьяные дураки взахлеб хохотали над шуткой, которую кто-то из них произнес по-зулджукски, а на этом языке шеф понимала не больше одного слова из тридцати. А вот переулок слева от нее вроде бы казался тихим и безлюдным. Так же медленно, незаметно, всего лишь тень во тьме, она подобралась к дымовой трубе и обмотала ее веревкой. Труба на вид казалась прочной, но шеф для проверки несколько раз дернула как следует. Вариней любил повторять, что весу в ней две трети от ничего, но даже несмотря на это она однажды чуть не своротила трубу, и валяться бы ей на мостовой под полутонные кирпича, если бы не вовремя подвернувшийся подоконник. Осторожность, осторожность. Вот в чем залог успеха, но не помешала бы и чуточка удачи. Ее сердце отчаянно колотилось. Она медленно перевела дух и постаралась успокоиться. Давно не упражнялась. Все знали, что она лучшая из всех вестпортских воров. Потому-то ей и не позволят завязать потому-то она сама не позволила бы себе завязать. Это было ее благословением и ее проклятием. «Лучшая из веспортских воров!» пробормотала она себе под нос и, скользнув по веревке к краю крыши, заглянула вниз. Оттуда она хорошо видела стоявших по сторонам двери двух охранников, сверкавших в свете фонарей на чищенных шлемах. Почти точно в назначенное время она услышала визгливые, злые голоса шлюх. Увидела, как повернули головы охранники. Крик стал громче, и она мельком увидела, как женщины схватились между собой и упали в грязь. Охранники отлепились от двери и неторопливо отправились полюбоваться дракой, а шеф улыбнулась про себя. За несколько серебрушек эти девочки могут еще и не такое представление устроить. «Не упусти нужное мгновение. Вот в чем хитрость». В мгновение ока она перевалилась через карниз, скользнула по веревке и оказалась под окном. Для того, чтобы убедить горничную не запирать створки, хватило нескольких медиков. Шеф прыгнула внутрь и закрыла окно за собой. Кто-то неторопливым легким шагом двигался вниз по лестнице, но шеф решил рискнуть. Она метнулась к свече, сжала фитиль пальцами в перчатках и коридор погрузился в столь необходимую ей темноту. Веревка так и свисала с крыши, но тут она ничего не могла поделать. Не могла позволить себе взять на дело напарника, который подтянул бы канат наверх. Оставалось надеяться, что к тому времени, как веревку заметят, она будет уже далеко отсюда. Быстро забраться и быстро выбраться — вот в чем залог успеха. Отсюда она все еще слышала, как визжали на улице дерущиеся шлюхи. Они, без сомнения, уже собрали вокруг себя целую толпу. И народ наверняка делает ставки на исход потасовки. Есть в женских драках что-то такое, что заставляет мужчин не отрывать взгляда от этого зрелища. Особенно, если на этих самых женщинах не очень много одежды. Шеф оттянула пальцем в воротник, пустила к телу немного воздуха, заткнула глотку обнаглевшему инстинкту, толкавшему ее посмотреть на драку своими глазами, и неслышно подкралась по коридору к третьей двери, вытаскивая на ходу отмычки. Замок был обалденно хорошим. Большинство воров даже не стали бы связываться с ним, сразу отправились бы искать что-нибудь попроще. Но шеф не относилась к большинству воров. Она закрыла глаза, прикоснулась кончиком языка к верхней губе, вставила отмычки в скважину и взялась за дело. Всего несколько мгновений потребовалось ей, чтобы разобраться в устройстве и подцепиться у С чуть слышным металлическим поскрипыванием замок открылся, и шеф, убрав язык и отмычки, повернула ручку. Хотя, честно сказать, ручки интересовали ее куда меньше, чем замки. Приоткрыла дверь, просочилась внутрь, услышала звук шагов на лестнице и почувствовала, что усмехается в темноте. Ей совершенно не хотелось в этом признаваться, тем более самой себе, но, боже, она скучала по всему этому. «Страху, волнению, азарту, возбуждению от того, что берешь чужое, возбуждению от того, что знаешь, насколько ты хороша в этом деле. Лучший из всех, матих их, веспортских воров!» Беззвучно произнесла она и наклонилась над столом. «Ранец оказался именно там, где должен был находиться», по словам Кренделла, И шеф в блаженной, бархатной тишине забросила его лямку на плечо. Все шло точно так, как она и планировала. Шеф шагнула обратно к двери, и под ее ногой громко скрипнула половица. На кровати вскинулась и села, вытянувшись в струнку, женщина. Женщина в светлой ночной рубашке глядела прямо на нее. Предполагалось, что здесь никого не будет. Шеф подняла руку в перчатки. Это совсем не то, что вы подумали. Столь пронзительного крика, как тот, что издала женщина, шеф не слышала ни разу в жизни. Ум, осторожность и точное планирование помогают вору лишь от сих до сих. А вот удача, сука, подлая, и далеко не всегда будет играть тебе на руку, и потому остаток пути придется преодолеть, полагаясь на смелость. Шеф ринулась к окну, вскинула ногу в черном башмаке и нанесла по ставням мощный удар, от которого шпингалеты выскочили из пазов, а обе створки распахнулись, болтаясь на петлях. Женщина умолкла и, всхлипывая, набирала в грудь воздух. Квадрат ночного неба. Второй этаж дома на той стороне улицы. Она мельком увидела в окне напротив мужчину, обхватившего голову руками. Она подумала, было далеко ли до мостовой, и резко одернула себя. Нельзя думать о земле. Женщина снова завопила так, что скрутила мочевой пузырь. Шеф услышала, как распахнулась дверь, как закричали охранники. Она перескочила через подоконник. Ветер толкнул ее, дернул за одежду, и она полетела вниз. Точно так же, как при выполнении прыжка с перекладины во время своих странствий с бродячими циркачами, она вытянула и напрягла руки. Тогда она ловила ладони Варини. А затем следовал умиротворяющий хлопок при соприкосновении их ладоней и облачко мела, поднимавшееся, когда он вздергивал ее в безопасное положение. Каждый раз, каждый раз, кроме последнего, когда он слишком уж перебрал, и вместо него ее поймала земля. Она отдалась падению. Когда падаешь, бороться бессмысленно. Пусть даже тебя подмывает, дергаться и сопротивляться, знай, что воздух тебе не поможет. «Никто не поможет. Никто никогда не поможет!» Это она знала на собственном опыте. Лязгнув зубами, она с глухим стуком рухнула точно в телегу с овечьей шерстью, которую Йенс, за деньги, естественно, оставил под окном. Он с должным изумлением смотрел, как она неуверенно выбралась из его груза, таща за собой ранец, промчалась через улицу, лавируя между людьми, и скрылась в темноте между пивной и конюшенным двором. Крики за ее спиной быстро затихали. Она прислонилась к стене, держась за бок, всхлипывая при каждом вздохе и сдерживаясь, чтобы не вскрикнуть. Она угодила ребрами прямо на грядку телеги, и, судя по сильной боли и головокружению, можно было не сомневаться, что хотя бы одно ребро она сломала. Но, возможно, и не одно. «Больно, чтоб тебя!» Выдохнула она сквозь стиснутые зубы. Оглянувшись на только что покинутый дом, она увидела, как Янс прикрикнул на мула, и фургон покатился прочь. Как охранник высунулся из открытого окна и отчаянно махал руками, указывая на ту сторону улицы, где она стояла. Она видела, как кто-то выскользнул из боковой двери и бесшумно прикрыл ее за собой. Кто-то высокий и худощавый, в черной шляпе, из-под которой выбилась прядь светлых волос, спадавшая на перекинутый через плечо ранец. Кто-то с обалденно красивой походкой, покачивая бедрами, приспокойно удалился в тень. Охранник заорал что-то еще, и шеф повернулась, прошла неверными шагами по переулку, пролезла через небольшую дыру в заборе и удалилась с места происшествия. Теперь она вспомнила, почему решила завязать с воровством и содержать дом дыма. У воров, как правило, жизнь долгой не бывает. Даже у самых лучших. «Тебе больно», — сказал секутор. Шеф действительно было больно, но она научилась скрывать свою боль, насколько возможно. Из жизненного опыта она знала, что люди похожи на акул, и кровь в воде только пробуждает у них аппетит. И потому она покачала головой и попыталась улыбнуться. Постаралась сделать вид, будто ей вовсе не больно, хотя потела и корчила невольную гримасу от боли и не могла заставить себя убрать прижатую к ребрам ладонь. «Пустяки! Посетители есть? Только берег!» Он кивнул на старого любителя хаски, растянувшегося с закрытыми глазами и открытым ртом на засаленных подушках. Рядом лежала докуренная трубка. «Когда он курил?» «Пару часов назад». Шеф крепче прижала бок, опустилась на колени и легонько потрепала спящего по щеке. «Берик, лучше бы тебе проснуться и поскорее!» Ресницы несколько раз дернулись, глаза открылись, и он увидел шеф, и его умиротворенное лицо вдруг перекосилось. «Она умерла», — прошептал он. «Я помню. Вот это случилось только вчера». Она умерла. Он закрыл глаза, и по бледным щекам покатились слезы. «Я знаю», — сказала шеф. «Знаю и сочувствую. Обычно я позволяю тебе оставаться здесь столько, сколько ты захочешь, и очень хотелось бы, чтобы так было и сегодня, но тебе, Берег, придется встать. Могут быть неприятности. А потом ты сможешь вернуться, секутора. Проводи его домой, ладно? Лучше я останусь. прикрою тебе спину». Куда вероятнее дождаться от него какой-нибудь глупости, из-за которой их обоих здесь и пришьют. Я сама прикрываю себе спину, сколько помню. Иди покорми своих птиц. Я уже кормил их. Значит, покорми еще раз. Только пообещай, что тебя здесь не будет, когда придет Крендел, и ты не явишься до его ухода. Секутор выпятил подбородок, покрытый клочковатой бородкой. Вот поганство. Мальчишка действительно влюбился в нее. «Обещаю». И, взяв Беррика под руку, он повел его к двери. Двумя мелкими заботами стало меньше, но остается одна большая — сами переговоры. Шеф посмотрела по сторонам, размышляя о том, как же ей подготовиться к визиту Крэндалла. Куда бежать в случае чего, где спрятать оружие, придумать запасные планы на случай, если что-то пойдет не так, как надо. На подставке в жестяной миске тлели угли, от которых прикуривали трубки. Шеф подняла было кувшин с водой, чтобы залить их, но подумала, что их можно будет при случае бросить кому-нибудь в лицо, и передвинула подставку назад, поближе к стене, чтобы легче было достать до миски. Угли перекатывались и потрескивали. «Добрый вечер, шеф». Она повернулась, пытаясь не морщиться от боли, пронзившей ее бок. Мейсон был крупным, весьма крупным мужчиной, но когда считал нужным мог ходить легко, очень легко. Крендел ввалился в дом дыма с еще более кислым видом, чем обычно. Она стояла и смотрела, как за ним втиснулись двое его головорезов. Большое пальто в своем чересчур большом пальто и руки в карманах, с руками все так же засунутыми в карманы. Дверь во двор со скрипом распахнулась, в нее вошел ребой, Закрыл двери, прислонившись к створке, прижал ее плечами. «Так, запасного выхода нет», — шеф сглотнула. «Главное — говорить как можно меньше, не делать ничего такого, что могло бы их разозлить, и избавиться от них как можно скорее. Вот в чем залог успеха». «Черный тебе идет», — сказал Мейсон, оглядев ее с головы до ног. «Потому-то я и ношу его», — ответила она, стараясь казаться расслабленной, хотя ей удалось всего лишь сдержать рвотный позыв. Ну и для воровства, конечно. «Да было!» — рявкнул Крендел. Шеф выдернул ранец из-за стойки и, раскачав на ремне, бросил ему. «Хорошая девочка!» — сказал он, поймав короб. «Открывала?» «Не в моих привычках!» Крендел откинул клапан, сунул руку внутрь, поднял голову и посмотрел на шеф отнюдь не с тем выражением удовлетворенного заказчика, которое она надеялась увидеть. — Ты что, шутить вздумала? — С какой бы стати? — Его там нет. — Чего нет? — Того, что там должно было лежать. Крендел тряхнул Рансом в ее сторону, и хмурые взгляды его громил сразу сделались суровее. Шеф снова сглотнул В животе у нее сделалось тяжело, будто она стояла на краю обрыва и чувствовала, как земля убегает из-под ног. «Ты не говорил, что там что-то будет, и не говорил, что в комнате будет охранница с глоткой. Ты сказал взять ранец, и я взяла его». Крендел бросил пустой ранец на пол. «Я так думаю, что ты, сука этакая, толкнула то, что тут было кому-то еще, верно?» «Что?» Я ведь даже не знаю, что это такое. И неужели я стала бы дожидаться здесь с улыбочкой, если бы кинула тебя? — За дурака меня, значит, держишь. Думаешь, я не видел, что передо мной тут побывала Каркольф? — Каркольф? Она пришла только потому, что у нее была работа в Талине. Шеф осеклась, ощущая то же самое, что в тот раз когда ее ладони пролетели мимо рук Варини, и она увидела, как навстречу мчится земля. Люди Крэндала сдвинулись с места. Рибой вытащил нож с волнистым лезвием, а Мейсон поморщился даже сильнее, чем обычно, и медленно покачал головой. О боже, Каркольф все же поимела ее, но не по-хорошему, совсем не по-хорошему. Шеф вскинула руки, пытаясь успокоиться и выиграть чуть-чуть времени, чтобы хоть что-то осмыслить. «Послушай, ты сказал, принеси ранец! Я его принесла!» Ей самой были противны ноющие нотки в собственном голосе. Она отлично знала, что упрашивать бесполезно, но ничего не могла с собой поделать. Взглянула на двери, нагромил, медленно приближавшихся к ней, понимая, что остался один единственный вопрос — сильно ли ее покалечат? Крендел с перекошенной рожей шагнул к ней. «Послушай!» — взвизгнула она, но он ударил ее кулаком в бок. Ей приходилось терпеть удары куда сильнее, но так уже и сегодня везло. Удар пришелся именно в то место, которым она рухнула на телегу. Вспышка боли пронзила кишки и ее вырвало прямо ему на брюки. «Вот так-то, сука ты шелудивая! Держите ее!» Тот, что с рябой рожей, схватил ее за левую руку а тот, что в дурацком пальто за правую, уперся предплечьем ей в горло и прижал ее к стене. Оба ухмылялись с таким видом, будто наконец-то дождались развлечения. Шеф могла бы придумать себе времяпрепровождение куда лучше, тем более, что Рибой махал ножом прямо перед ее лицом. Во рту было горько после рвоты. Бок резала болью, а в глазах, которые она не могла оторвать от блестящего лезвия, все расплывалось. Крендел оглянулся на Мейсона и щелкнул пальцами. Дай-ка мне свой топор. Мейсон надул щеки. Похоже, что все подстроила эта сука Карколь. Шевида я тут, скорее всего, ни при чем. Но шлепнем мы ее. И кто же тогда поможет нам найти то, что нужно? Тут речь уже не о делах, сказал Крендел, ничтожество с крысиной мордой. А о том, что нужно урок преподать. Какой же урок это преподаст? И кому? — Хорош умничать! Дай сюда свой долбаный топор! Мейсону все это не нравилось, но он зарабатывал на жизнь как раз тем, что делал то, что ему не нравилось. И не похоже было, чтобы происходящее как-то перехлестывало через край. На его лице было написано «Мне искренне жаль». Тем не менее он вытащил мясной резак, вложил полированную ручку в ладонь Кренделла и отвернулся, всем своим видом выражая отвращение. Шеф извивалась, как разрубленный на двое червяк, но боль в ребрах не позволяла ей нормально дышать, да и двое паскудников крепко держали ее. Крендел наклонился поближе, взял одной рукой ее за грудки и скрутил рубашку жгутом. — Можно было бы сказать, что приятно было с тобой познакомиться. «Так ведь ни хрена!» «Босс, вы уж постарайтесь на этот раз меня не забрызгать», сказал Рибой, зажмурив выпученный глаз, тот, что ближе к ней, чтобы туда и впрямь не ляпнули ее мозги. Крендл поднял топорик, и шеф глупо всхлипнула и зажмурилась. «Значит, это все, да? Вся ее жизнь. Если подумать, так сплошное дерьмо. Было кое-что неплохое, связанное с более-менее приличными людьми. Несколько мелких добрых дел, несколько мелких побед, вырванных среди бесчисленных поражений. Она думала, что вот-вот наступит что-то хорошее, что ей сделают что-то хорошее, что она сделает кому-то что-то хорошее, но выяснилось, что ничего такого не будет. «Как же долго я не видела молитвенных колоколов!» Шеф снова открыла глаза. Рыжеволосая женщина, которую она утром затащила на свою кровать, а потом за всеми передрягами напрочь выкинула из головы, одетая в тот же самый потрепанный кожаный жилет, стояла, величественная как статуя, в курительный шеф и разглядывала колокола на полке. — Этот очень хорош! — она погладила бронзу грязными, растрескавшимися кончиками пальцев. — Вторая династия! Что это еще за шуточки? возмутился Крендел, застыв с топориком в руке. Ее глаза лениво обратились к нему. Вернее, один глаз, потому что второй был закрыт упавшей с алба прядью рыжих волос. Тяжелое лицо с мощными скулами было испещено ссадинами, раздутый нос покрыт запекшейся кровью, рассеченные в нескольких местах губы распухли. Но во взгляде этого налитого кровью глаза скользнувшим по кренделу и его четырем головорезам, на мгновение задержавшимся на Мейсоне и уплывшим в сторону, было нечто особое — легкое презрение. Как будто она этим единственным взглядом измерила и взвесила их и сочла, что тревожиться из-за них совершенно не стоит. — Я Джавра, — сказала женщина, которую шеф нашла валявшейся без сознания у себя под дверью. У нее был какой-то странный акцент. «Вероятно, откуда ты с севера?» «Хоскопская львица!» «Я не очень-то склонна к шуткам. Мне довольно часто говорят, что с чувством юмора у меня плохо. Кто уложил меня спать?» Шеф, прижатая к стенке тремя мужиками, смогла лишь поднять один палец. Джавра кивнула. «Это был благой поступок, и я не забуду его. А мой меч у тебя?» «Меч?» Шеф удалось прохрипеть это короткое слово, потому что тип, сдавивший ей горло предплечьем, обернулся, чтобы оскалиться на вновь прибывшую особу, и чуть ослабил нажим. Если он попадет не в те руки, может случиться беда, прошипела Джавра сквозь зубы. Он скован из металла, упавшей звезды. Она спятила, сказал Крендел. Каблуха поганая, проворчал руки в карманах. «Хоскопская львица!» — выговорил большое пальто и захихикал. «Нужно будет обязательно украсть его назад», — проговорила Джавра, словно размышляя вслух. «Кто-нибудь из вас знает приличного вора?» Последовало молчание, а потом шеф снова подняла палец. «А?» — Джавра вскинула испачканную кровью бровь. «Не зря говорится, что богиня делает так» чтобы нужные люди попадались друг другу на пути. Она нахмурилась, как будто только что начала понимать ситуацию. — Эти люди обижают тебя. — Немного, — прошептала шеф с лицом, перекоженным от тупой боли, растекшиеся по всей правой стороне от ребер до кончиков пальцев. — Всегда лучше уточнить. Ведь никто не знает всего, что люди придумывают, чтобы получить удовольствие. Джавра сделала несколько медленных вращений голыми плечами. Они тоже напомнили шеф о великолепном Зараконе. Твердые, как дерево, и расщепленные на сотню мелких трепещущих прядей мышц. «Для начала я попрошу поставить эту темнокожую девушку на пол и удалиться». Крэндел фыркнул. «А если мы не послушаемся?» Глаз слегка прищурился. «Тогда внуки внуков, тех, кому доведется видеть, как я разделаюсь с вами, будут рассказывать об этом через много лет после того, как мы уйдем к богине». Руки в карманах засунул руки еще глубже и буркнул. «У тебя даже оружия нет!» Но Джавра только улыбнулась. «Мой друг, я сама и есть оружие!» Крендел мотнул головой в ее сторону. «Прибейте эту суку!» «Надоело!» Рибой и Большое Пальто отпустили, шеф, что было просто чудесно, но направились к Джавре, что, похоже, было не так уж хорошо. Большое Пальто вытащил из-под Пальто дубинку, что даже немного разочаровывало, поскольку места там хватило бы и для двуручного меча. Рибой крутил в пальцах кинжал с волнистым лезвием. Он даже высунул язык и казался от этого еще уродливее, чем его кинжал. Джавра стояла на месте, упершиеся руками в бедра. «Ну, вы ждете письменного приглашения?» Ребой пырнул ее ножом, но не достал. Она увернулась с такой быстротой, что даже шеф едва-едва смогла уловить движение, и тут же ее белая ладонь мелькнула в воздухе и врезалась в бок его шеи с таким звуком, какой издает топор мясника, врубаясь в тушу. Рибой рухнул, где стоял, как будто в нем вообще не было костей, выронив нож из руки и забился на полу, как вытащенная из воды рыбина, плюясь, булькая и вытаращив глаза еще сильнее, чем обычно. Большое пальто ударило ее дубинкой в бок, и звук и эффект были такими, будто он стукнул по столбу. Джавра даже не вздрогнула. На ее руке мгновенно вздулись мышцы, она воткнула кулак в живот нападавшего, и тот согнулся, хрипло лавяртом в воздух. Джавра правым кулачищем схватила его за волосы и ударила головой о стойку, которую шеф сделала из мясницкой колоды, с такой силой, что кровь брызнула на дешевую драпировку. «Ах ты дрянь!» — выдохнул Крендел и рука, которой он держал шеф, внезапно ослабла. Джавра оглянулась на того, который стоял, держа руки в карманах, и только-только разинул рот. «Вовсе нечего тут стесняться», — сказала она. «Был бы у меня хер, я б его тоже все время теребила бы». Он выдернул руки из карманов и метнул нож. Шеф увидела, как сверкнул металл, услышала, как свистнуло в воздухе лезвие. Джавра поймала его. Она не стала делать из этого зрелища, как поступали жонглеры из бродячего цирка. Она просто взяла его из воздуха так же легко, как другой мог бы поймать монету, которую сам себе подбросил. «Спасибо», — сказала она, и, метнув нож обратно, всадила его в бедро громилы. Тот визгливо заорал, брызгая слюной, покачнулся, толкнул дверь и вывалился на улицу. Мейсон как раз успел вытащить свой нож, громадную железяку, которую вполне можно было бы, не страшась ошибки, назвать мечом. Джавра снова опустила руки на бедра. «Ты в самом деле уверен, что хочешь поступить именно так?» «Не сказал бы, что очень хочу», — ответил Мейсон, плавно принимая боевую стойку. «Но ведь по-другому никак нельзя». «Я знаю». Джавра еще раз встряхнула плечами и подняла большие безоружные руки. «Но спросить об этом всегда следует». Он кинулся на нее. Нож словно растекся в воздухе, а она увернулась. Он ударил, а она вновь увернулась и проводила его взглядом, когда он с громким топотом пролетел к двери и сорвал с крюков портьеры. Он сделал выпад и рубанул, но вместо противницы попал по подушке, подняв облако перьев. Потом мощным ударом ноги выбил кучу щепок из стойки, с треском разодрал пополам одну из драпировок. Взревев, как бык, Мейсон в очередной раз бросился на нее. Джавра перехватила запястье противника. На ее руке пульсировала толстая вена, но она, напрягая силы, удерживала трепещущее лезвие, повисшее почти вплотную, только палец просунуть к ее лбу. Вот тебе и конец, брызнул слюной сквозь стиснутые зубы Мейсон и, ухватив Джавру за мощную шею, заставил ее отступить на шаг. Она схватила с полки большой молитвенный колокол и огрела Мейсона по голове. Колокол при этом так громко звякнул, что у шеф даже зубы лязгнули. Джавра ударила его еще раз и вырвалась из захвата. Мейсон со стоном упал на колени, по его лицу текла кровь. Джавра широко размахнулась и огрела противника по спине. Ручка колокола сломалась, он укатился куда-то в угол, и звенящее эхо постепенно затихло. Джавра взглянула на Кренделла. Ее лицо было густо забрызгано кровью Мейсона. «Слышал?» — она вздернула красные брови. «Пришло время тебя помолиться!» «Проклятие!» — хрипло каркнул крендел Он разжал пальцы, топорик с грохотом упал на пол и высоко поднял раскрытые ладони. «Послушай-ка!» — заикаясь, произнес он. «Я сын Хоральда, Хоральда Пальца!» Джавра, пожав плечами, переступила через тело Мейсона. Я недавно в городе. Для меня здесь любое имя не лучше другого. Мой отец здесь всем заправляет, всем приказывает. Джавра усмехнулась и переступила через труп большого пальто. Мне он не приказывает. Он заплатит тебе, даст столько денег, что ты и сосчитать не сможешь. Джавра носком башмака пнула в сторону упавшей нож Рябова. Мне столько не нужно. Я неприхотлива. Крендел пятился от нее, и его голос делался все тоньше и тоньше. Если со мной случится что-нибудь плохое, он до тебя доберется. Джавра снова пожала плечами и сделала еще один шаг. Будем надеяться, это станет его последней ошибкой. Только не надо! Крендел совсем съежился. Не надо, умоляю вас! «Вообще-то ты должен умолять не меня», — сказала Джавра, кивком указав ему за спину. Шеф свистнула, и Крэндл с удивленным видом повернулся. Когда она с резким хрустом вогнала лезвие топора Мейсона ему в лоб, вид у него сделался еще удивленнее. <сосы> сказал он, и, вывалив язык, повалился назад. Его безжизненная рука зацепила подставку, и жестяная миска взлетела в воздух, выкинув горячие угли на стену. — Дело дрянь, — сказала шеф, увидев, как жалкая драпировка сразу же занялась огнем. Она схватила кувшин с водой, но его жалкое содержимое ни в малейшей степени не могло исправить положение. Огонь уже перекинулся на соседний занавес. На пол сыпались горящие клочья. — Лучше всего освободить помещение. — — сказала Джавра, и, взяв шеф под руку, с неодолимой силой решительно вывела ее за дверь, оставив в горящей комнате четверых мертвецов. Руки в карманах стоял на улице, привалившись к стенке, и держался обеими руками за нож, торчавший в бедре. — Постой! — начал было он, когда Джавра взяла его за шиворот, но та сделала резкое движение запястьем, и он, шатаясь как пьяный, полетел через улицу и врезался головой в стену. Навстречу, не сводя глаз с дома, где языки огня уже облизывали наличники входной двери, мчался секутор. Джавра схватила его за руку и развернула. «Ничего не поделать!» — сказала она. «Нельзя оставлять огонь открытым в помещении с такой обстановкой!» Словно подтверждая ее слова, окно лопнуло, и огонь выплеснулся на улицу. Секутер аж присел, схватившись за голову и проскулил. «Что там произошло?» «Неладно получилось», — шепотом ответила шеф, держась за бок. «Совсем не ладно». «Ты считаешь, что это неладно?» Джавра отбросила грязные рыжие волосы из избитого лица и усмехалась, глядя на крушение надежд шеф, словно это были итоги успешного рабочего дня. «А я скажу, что все могло закончиться намного хуже». «Это как?» — огрызнулась шеф. «Куда в жопу хуже-то?» «Оставаться там мертвыми могли и мы с тобой». Она коротко резко хохотнула. «Выйти живыми — это же победа». «Вот что бывает», — сказал Сикутор. По мере того, как дом разгорался, его глаза все ярче и ярче сияли отраженным огнем. «Вот что бывает, когда делаешь добро». «Ах, мальчик, хватит рыдать. Доброта в конечном итоге порождает доброту». «Богиня сохраняет все заслуженные нами награды. Кстати, меня зовут Джавра». И она хлопнула его по плечу, так что тот чуть не упал. «Нет ли у тебя случайно старшего брата? После потасовки у меня всегда бывает особое настроение». «Что? Или братьев?» Шеф схватилась за голову, которая болела так, будто должна была вот-вот лопнуть. «Я убила Крэндала», — прошептала она. «Будь оно все проклятое, я убила его! Теперь за меня возьмутся! От меня теперь никогда не отстанут!» Тьф. Джавра обняла шеф за шею большой, мускулистой, покрытой ушибами рукой. Это объятие одновременно и успокаивало, и мешало дышать. «Ты бы видела, какие гады гоняются за мною! Ну, а и насчет того, чтобы выкрасть обратно мой меч?»